Доказательств противного у Дельфина не было. Илански установили дополнительную сумму налога, которую он уплатил за тем самым деле. Многими способами пытались собрать против Илански улики, даже прослушивали телефонные разговоры канцлеров. Но в конце концов узнали лишь то, что его ежемесячная прибыль составляет 150 тысяч долларов. Правда, на самом деле, доходы Мейерландские были намного больше. В моем распоряжении оказалось несколько протоколов ФБР, включая и так называемый меморандум КБР Мейерландский, составленный Робертом Кэмпбеллом, прокурором и руководителем следственного отдела номер 18 при Министерстве юстиции. Но и этот опус не расскажет нам о жизни и деятельности крестного отца Мафии больше, чем мы уже знаем. Либо юстиция была бессильна, либо лански очень силен. Как бы там ни было, он оказался не по зубам блестителям порядка Ибо зная, Когда, где и кого подкупить, он всегда выходил победителем. Однако Ланский не сомневался. что его и в дальнейшем будут преследовать агенты ФБР и Управление по борьбе с наркотиками. Его ожидает визиты налоговых инспекторов и решил капитулировать. Он вылетел в Израиль. Почему именно в Израиль? Согласно закону 1950 года, каждый сын еврейской матери мог приехать в Израиль и стать его гражданином. Лишь в 1962 году были внесены изменения в порядок получения прав гражданства. Доктор Роберт Соблин, разоблаченный шпион, которого скорее интересовали деньги, чем разведывательная служба, был осужден в сотня штатах, но ему удалось ускользнуть втель Ариф. По существующему законодательству он, рождённый еврейской семье, автоматически становился гражданином Израиля. Находившийся в то время на посту министра юстиции Роберт Кеннеди послал премьер-министру Израиля Бен-Гуриону ноту, в которой требовал немедленной выдачи осужденным шпиона. В свою очередь, представитель Госдепартамента ознакомил израильского посла в Соединенных штатах с требованием своего правительства. Американско-израильские отношения были однозначными. Государство Израиль вооружалось. Израильская армия зависела от поставок американского оружия, поэтому израильские власти вынуждены были подчиниться. Сопен оставался в Тель-Авиве только три дня. Затем агент ФБР доставил его к самолету, следовавшему курсом на Соединённые Штаты. Когда стёрдэсы раздавали ужин, и все приступили к еде, Соблину удалось спрятать нож из прибора. Он попросил покрывала, завернулся в него, притворился спящим и вскрыл себе вены на запястьях. Рейс Тэль Авив-Нью-Йорк совершает транзитную посадку в Лондоне. На аэродроме Хитроу Соблена положили в машину скорой помощи и отправили в больницу. где он и скончался. Еврейская общественность осудила действия израильских властей, которые внесли дополнение в закон о государственном гражданстве. Теперь гражданство мог получить только безупречный евреи с безупречной автобиографией. Для Мейра Лански эти поправки к закону стали роковыми. Лански имел достаточно друзей, и влиятельных знакомых, которые подготовили бы ему дорогу в тель ариф К тому же, там жил Джо Док Стейчер, который был не только весьма состоятельным, но и влиятельным танкстером. Когда Ланский позвонил ему и сообщил о своих намерениях, тот воодушевился и обрадовался скорой встрече. Ланский тоже путешествовал не с пустыми руками, значительной суммы денег, которую он привел в один из израильских банков. У него в активе были и некоторые заслуги перед израильским государством. Игуда Аральцы был агентом израильской разведслужбы Моссад. Он появился в Нью-Йорке в 1948 году с тайной миссией. Его задачей было содействовать ускорению поставок военного снаряжения. И оружие для израильской армии. Он имел солидный опыт в этом деле. Несколько лет до описываемых событий он нелегально закупал по всему миру оружие для борьбы против британского господства в Палестине. В начале июня 1948 года под именем Алберта Миллера он остановился в отеле Фортин на 60-й стрит. В один прекрасный день он позвонил Мейрландски и сослался на их общего знакомого. "Я хотел бы как можно скорее встретиться с вами", сказал он. "Когда?" "Сегодня, в ночном клубе «Копа Кабана». Копакабана". Мейрландски не мог не усмехнуться. Это подвальное помещение он знал как свои пять пальцев. Здесь собиралось нервное дно. И ни одна акция, скалохнувшая общественное мнение, была задумана именно в этом баре. Там бывали и шеф-корпорации «Убийц» Джо Адонис, Лаки Лучана, Фринкс Стелла, Бакси Сигил и многие другие мафиози. Альдерт Миллер должен был знать там все ходы и выходы, если для встречи он выбрал именно это ночное заведение. Майерландский не предполагал, что израильская разведка превратила отель Фортин в штаб-квартиру своей нелегальной организации, закупающей оружие для израильской армии. "Итак, в чем дело?" спросил он, когда они присели к столику с красной лампой. "В американских поставках", ответил Альберт Меллер. "Я не имею к этому никакого отношения". Я не имею в виду поставки из Речь идет об оружии, которое Соединенные Штаты поставляют Египту. Наша небольшая, но brave армия воюет в секторе Газа и на Синайском полуострове против египтян, закупающих оружие в Соединенных Штатах, И в Нью-Йорке его грузят на суда. Насколько мне известно, поставки оружия на Ближний Восток запрещены. префессия Мерлански. Верно. На египетская армия его раздобыла, и все им отдаётся протащить через границу. Допустим, мистер Милл. Но причём тут я? Вы прекрасно знаете, что я такими делами не занимаюсь. К тому же, я в этом не разбираюсь. Если вы захотите нам помочь, мистер Лански. А я слышал о своего приятеля, что вы захотите. Я дам вам адрес одного американца. Он живет в Питтсбурге и продает арабам большое количество оружия.